Часть 14. Памятки. Памятки из этого раздела лучше напечатать и повесить на видное место, чтобы они всегда были под рукой и служили напоминанием. Это нужно на случай, когда память подведет и будет казаться, что все идеи для повседневных занятий закончились. Делюсь своим опытом. Пользуйтесь с удовольствием. Первое. Чем занять детей дома? Самостоятельные игры без участия мамы. кинетический песок Сортировка. Крупы бобовые, бусины, лего, ракушки, камушки. Ванна с пеной и игрушками. Пластилин или тесто на заданную тему. Железная дорога. Подделки, коробка с материалами. Помощь друга. Пригласите в гости друга малыша. Креативное рисование на гигантском ватмане рулоне. Конструктор. Лего, металлический, палочный. Пазлы. Коробка с разными пазлами по возрасту. Соленое тесто. украшение на елку или подарок. Домик из подушек. Стульев и одеял. Стикеры. Коробка со стикерами. украшение своими руками. Используйте блестки, необычные краски, цветную бумагу. Коробка с секретами. Заранее сложите в коробку мелкие предметы. Онлайн-уроки. Языки, программирование, творчество. Мультики. Спорт и танцы возле зеркала и с инвентарем. Раскрась футболку, фломастеры для ткани. Рисование акварелью, гуашью, мелками, карандашами, фломастерами. Раскраски, аппликации, деревянные кубики, карманные игры, час пик, лягушата и так далее Игра в больницу, игра в пикник или ресторан, игра в куклы, игра с мягкими игрушками, игра в любимых персонажей. Прослушивание аудиосказки, игра в бассейн или море, прыгать по дивану, кровати, игра с магнитами, картинка, буквы, цифры, игра в кемпинг, игра с динозаврами, пластмассовая картина, готовая решетка с пластмассовыми заклепками, фото или видеосъемка, наряжение игра с машинками, качание на качели, прыгание на мече, замок принцессы, каркасный детский домик. Наблюдатель. Попросите малыша посмотреть в окно и понаблюдать за окружающим миром. Караоке. Татуировки и рисование на теле. С участием мамы или других людей. Сказка по очереди. Театр кукол. Пальчиковые куклы. Футбол на столе. Смастерите человечков и мяч. Прятки. Догонялки. Музыкальная пауза. Коробка с музыкальными инструментами. Игра на пианино-синтезаторе. Игра в мяч, бросание друг в друга или в мишень. Чтение книги, домашняя школа, обучение чтению, письму, математике и другое. Рисование на компьютере или планшете. Загадки. Игра «Загадай слово», видеозвонок родственникам. Приготовление пищи. Блинчики, капкейки, шаурма, пирожки, манты, пельмени, котлеты, пирог, десерт блюдо-картинка, макароны, пицца, тосты, сэндвичи, гранола, кекс, уборка дома, мойка пола, стекла или окна, вытирание пыли, пылесос, прогулка, беседа или разговор на какую-то тему, полив растений, посадка-пересадка растений, игра в дочки-матери, показ мод, химические опыты, астрономия, логаритмика, разучивание песенки или стишка водные игры в раковине пальчиковые краски бумажный человечек оригами вырезание украшения бабочек снежинок подделки из природных материалов массаж макияж игра в салон красоты мыльные пузыри настольные игры лото ходилки карты и так далее ловля мух или комаров море волнуется раз цветы на воде бумажные кораблики или самолетики Заплетаем косички друг другу, куклам, шнуркам. Научите ребенка новому навыку. Вышивать, шить, вязать, завязывать шнурки или узелки. Уборка в шкафу. Научите складывать вещи, а потом вместе отработайте на вещах малыша. Баскетбол. Потанцевать. Полоса препятствий. Смастерите паркур из подручных средств. Квест «Поиск сокровищ». Костюмированная вечеринка. Домино театр. Разыграйте представление обычными или перчаточными куклами. Отправьте ребенка в воображаемый магазин за покупками. Пластилин и тематические наборы. Аквагрим. Второе. Чем занять детей на улице? Летом. Сходить на детскую площадку. Игра с мячиком, бросание друг другу, футбол, вышибало. Набор для рисования. Фломастеры, бумага, планшет. Блокнот и карандаш. Сидя на улице. лато карты, шашки, шахматы, нарды, кроссворды. Собрать гербарий или красивые листья, шишки, камушки. Собрать букет из полевых цветов. Книги. Игра в куклы, фотоаппарат, бинокль, лупа, фонарики для темного времени суток. Смастерите человечков из палочек, цветочков, листиков. Рассматривание насекомых и растений. Велосипед, скутер, самокат, беговел, роликовые коньки, скейтборд, фрисби бадминтон, игра на перегонки, мыльные пузыри, игры в песке или земле, игра-клад, валяние в траве и листьях, попрыгать по лужам, кораблики из подручных материалов, игра с водными пистолетами, покормить уличных животных или птиц, классики, рисование мелками, плетение венков. Зимой. Слепить снеговика. Слепить животное, персонажа, всю семью, выдуманного зверя. Валяние в снегу. Игра в снежки. Сбор сосулек. Сделать ледяные игрушки для елки. Сходить на горку. Сделать горку. Катание на санках. Катание на лыжах. Катание на коньках. Пешая прогулка. Смастерить кормушку для птиц. Покормить птиц. Рисование на снегу. Метание снежков в сугроб. Кто дальше? Домики из снега для игрушек. Третье. Развлечения в дороге. Для малышей. бизик пук Игрушки со шнуровкой или любая сетка шнурки. Парочка новых игрушек. Машинки, пупсики, мини-конструктор, яйца с игрушкой. Пальчиковые или перчаточные куклы. Пальчиковые игры типа сорока-ворона. Потешки. Мамина косметичка. Сумочка с резинками и заколками. Пластиковая бутылка с водой или наполнителями. Крупой, бобовыми, макаронами, песком, цветами, листиками, камушками, ракушками. Игры с липучками. Игры с присосками на окно. Спойте песенку все вместе. Для деток постарше, от 3 лет. Магнитные игры. Танграмм, пазлы, одевание кукол, сбор машинок, ноев ковчег. Рисование фломастерами и карандашами. Коллективный рисунок. По очереди на заданную тему рисуйте по одному элементу. Альбомы с наклейками. Коллективные сочинения сказки. Участники по очереди говорят по одному предложению, продолжая историю предыдущего. Водная игрушка с колечками. Тетрис. Прослушивание аудиосказок. Загадки. Разучивание песенки. Игра. Наблюдение за транспортом, домами, светофорами, животными считать по очереди или кто вперед игра наблюдение за облаками или горами на что похоже игра молчанка кто первый заговорит игра отгадайка один загадывает слово а второй задает вопросы и отгадывает игра в рифмы игра в ассоциации чем связаны два слова игра в да и нет игра в города Для малышей можно просто называть фрукты, животных, названия стран и игрушек по очереди. Угадай число. Как подсказки говорите больше или меньше. Игры с нитками или шнурками. Потренируйтесь завязывать узелки или косички. Игра «Караван». Назовите слово. А следующий игрок называет ваше слово и свое слово и так далее. Карточки. Буквы, цифры, слоги, животные и так далее. Букварь. Книги на разных языках. Сказки, стихи. Прищепки шнурки. С ними можно придумать много игр сделать домик. Посмотреть мультик, если транспорт не трясет. Посмотреть короткое познавательное видео и поговорить на его тему. Попросите малыша назвать предмет или явление и коротко рассказать, как оно устроено. Познавательный журнал или книга. Караоке. Пластилин. Игра «Что изменилось?» Пока один закрывает глаза, второй переставляет местами предметы. 3-5 штук. Наперстки. Волшебный мешочек. Носок. Пусть малыш на ощупь определит, что за предмет спрятан. Магнитная доска для рисования. Развивающие книжки с заданиями. Папки-распечатки. Пушистая проволока. Сделайте из нее игрушки. Татуировки специальным маркером. Книжка-гляделка. Многоразовые наклейки на окна. Четвертое. Мамин ресурс за 5-10 минут. Начнем с первого списка практических занятий, которые можно сделать быстро и при этом восстановить силы или поднять себе настроение. Время наедине с собой. Произнесите комплименты себе самой перед зеркалом. Наденьте красивую одежду. Сделайте макияж. Прогуляйтесь и поразмышляйте. Посидите на лавочке и понаблюдайте за миром вокруг. Прочитайте книгу. Посмотрите короткий юмористический скетч на ютубе. Расправьте плечи. Подышите с ровной спиной и скажите себе, что вы прекрасны. Поспите или просто полежите 5-15 минут. Сделайте что-нибудь необычное. Уходовые процедуры. Тело. Рекомендую самомассаж какой-то зоны. Антицеллюлитный или лимфодренажный массаж. Сухая щётка, обёртывание, нанесение маски, контрастные процедуры, душ, обливание. Маникюр, педикюр. Волосы. Маска, уходовые процедуры, массаж головы. Лицо. Самомассаж, нанесение масок или скрабов. Физическая активность. Выполните зарядку или экспресс-тренировку из простых упражнений. Совершите короткую пробежку потанцуйте, сделайте дыхательную гимнастику, попрыгайте. Окружение. Позвоните позитивному человеку, подруге, маме, сестре. Встретьтесь на кофе, чай. Забегите в гости или пригласите к себе. Время с семьей. Поблагодарите близких. Проведите качественное время с мужем или ребенком. Подурачьтесь или займитесь тем, что любите и вы, и они. Скажите ласковые слова в адрес любимых. Устройте обнимашки с детьми и мужем. Занятия по дому. Примените аромамасла, парфюм или палочки. Зажгите свечи. Принесите в дом комнатные или свежие цветы. Повесьте уютную гирлянду или включите атмосферную лампу. Кулинария. Заварите чай или кофе и спокойно посидите 5-10 минут, попивая любимый напиток. Сделайте свое любимое блюдо или попробуйте необычный рецепт. Приготовьте что-то с ребенком вместе. Медитации. Выполните медитацию в действии, дыхательную практику и так далее Общественная деятельность. Скажите приятные слова незнакомому человеку. Пятое. Мамин ресурс. Восстановление сил и награда. Этот список поможет найти для себя наиболее ресурсные дела, которые вы можете использовать еще и как идеи вознаграждения за хорошую работу. Время наедине с собой. Сходите в одиночестве в кафе, ресторан. Прокатитесь за рулем или на велосипеде. Сходите на набережную, прогуляйтесь на природе. Останьтесь дома одна и посмотрите хороший фильм. Сходите на фотосессию, закажите альбом любимых фотографий, устройте день кайфа раз в месяц и делайте только то, что хотите. Уходовые процедуры. Тело. Посещение салона красоты или спа. Любые полезные процедуры на теле. Иглоукалывание, массажи, контрастные процедуры. Криокамера, сауна, баня, маникюр, педикюр. Волосы. Посещение парикмахера, стрижка, покраска, маска, уходовые процедуры, лицо, массаж, чистка, омолаживающие процедуры, творчество, живопись, графика, рукоделие, вязание, шитьё вышивание, лепка, игра на музыкальных инструментах, пение, культурные мероприятия. Посетите выставку, концерт, музей, балет, оперу, танцевальное шоу, театр, стендап. Физическая активность. Совершите пешую прогулку или пробежку, сеанс пилатеса или йоги. Посетите новый класс в фитнес-клубе. Сходите в бассейн. Покатайтесь на коньках, лыжах, роликах. Окружение. Пригласите гостей или сами сходите в гости. Проведите время с приятным человеком, после общения с которым вы чувствуете себя хорошо. Время с семьей. Проведите качественное время с мужем или ребенком. Съездите куда-нибудь вместе. Устройте семейный вечер или ужин. Съездите на пикник. Digital Detox. Устройте день без гаджетов и просто сфокусируйтесь на каждом вашем действии на текущем дне. Занятия по дому. Расхламитесь. Выполните то занятие, которое приносит вам удовольствие. Сделайте перестановку. Обустройте какой-то уголок в доме. Поездки. Съездите в загородный отель, на природу или туда, где вы чувствуете себя хорошо. Совершите долгожданное путешествие. Кулинария. Приготовьте любимое семейное блюдо. Закажите доставку еды. Смена картинки. Отправьтесь в неизвестный вам район и посетите местные заведения или просто погуляйте. Покупки. Устройте шопинг Купите что-нибудь стоящее, о чем давно мечтали. Приобретите какую-то полезность для себя или любимых. Купите подарок для мужа, родных, ребенка или друзей. Медитация. Выполните расслабляющую медитацию, йогу, нидру и так далее. Общественная деятельность. Вступите в мастер по интересам. Организуйте клуб молодых мам или профессионалов по вашему профилю. Присмотрите за чужим ребенком. Совершите благотворительное дело. Просто помогите тому, кто действительно нуждается. Обучение. Посвятите время изучению чего-то нового. Например, языкам, разным культурам, истории, психологии, новой профессии, медицине и так далее. Идеи легких и практичных рецептов. Пусть эти идеи станут вашими маленькими помощниками в насыщенной и динамичной повседневной жизни. Благодаря им вы быстро утолите голод себе и детям, а также сэкономите время с заботой о здоровье. Советы. Выбирайте только качественные продукты без добавок. Проверяйте даты производства и берите все самое свежее. Отдавайте предпочтение цельным продуктам. Обязательно подключайте детей к выбору перекусов. Просите ребенка о помощи и готовьте вместе. Далее я даю список идей продуктов по категориям. Это поможет вам держать в холодильнике полезные альтернативы для практичных блюд. После списка будут формулы, по которым легко собрать полезные блюда на завтрак, обед и ужин, а также перекус или десерт. Список. Овощи. Овощные палочки. Огурцы, перец болгарский, морковь, салат айсберг или листовой, зелень, листья рукколы, шпината, щавеля, кресс-салата или мангольда, помидор с солью, стебли сельдерея или ревеня, тонко нарезанный колесиками кабачок цукини или огурец с солью и черным перцем, шинкованная и обмятая капуста белокочанная, любые сезонные запеченные овощи, Картофель, морковь, кабачок, баклажан, артишоки, стручковая фасоль, грибы, лук, любые виды капусты, сельдерей корневой, патиссон, тыква. Приготовленные на пару сезонные овощи – те же. Отварные в мундирах корневые овощи – картофель, морковь, свекла, отварная или запеченная кукуруза. Припущенные на сковороде натертые овощи или их сочетания. Лук, морковь, кабачок, картофель. Лучше в холодном виде. Фрукты. Порезанные дольками яблоко, груша, персик, нектарин, киви. Ананас, курма. Фруктовый салат, заправленный лимонным соком и слегка поджаренным кунжутом или семечками. Запеченные фрукты и сухофрукты. Айва, яблоко, груша. Авокадо. Ягоды. Любые сезонные или замороженные ягоды. Белок. Яйца в любом виде. Всегда держите в доме отварные яйца. Заранее отваренное, потушенное или запеченное куриное мясное рыбное филе. Качественное копченое мясо. Печень тушеная. Домашний паштет из печени. Хумус из любых бобовых. Творог. Греческий йогурт. Сливочный сыр. Соус из йогурта и зелени. Кусочки качественного сыра. Кефир с корицей или куркумой Йогурт. Топинги. Орехи: грецкий, фундук, миндаль, фисташки, кешью бразильский, кедровый. Семена: подсолнечника, кунжут, черный кунжут, льняные, чиа, мак. Какао-порошок, шоколадная крошка, кокосовая стружка, домашняя гранола, цельные хлопья для завтрака без сахара, цельнозерновые сухари, цельнозерновые хлебцы. Кусочек цельнозернового хлеба, свежая пряная зелень, мята, петрушка, укроп, тимьян, кинза. На выбор. Пряная сушеная зелень. Специи, пряности и их смеси. Любые по вкусу. Сухофрукты. Изюм, дуд, курага, чернослив, хурма, финики, груши, яблоки. Чипсы из сушеных фруктов и ягод. Любые на ваш вкус. Масло холодного отжима. Домашние соусы на основе качественных ингредиентов. Крупы. Отварные цельнозерновые крупы. Рис, перловка, гречка, проса, кино, пшеница. Отварные бобовые. Зеленая чечевица, нут, фасоль, горох, зеленый горошек, кукурузные зерна. Попкорн без добавок. Консервы. Кукуруза, зеленый горошек, любая фасоль. Рыбные консервы. Слить избыточное масло. Паштет печёночный, тушёнка. Напитки. Какао без сахара, кофе с молоком, чай с молоком, кисломолочный напиток, айран, кефир, бифидок, ряженка и так далее. Свежевыжатый сок, не более 200 мл. Морс без сахара. Компоты сухофруктов без сахара. Формулы Далее я предлагаю воспользоваться формулами здорового блюда, которые помогут быстро сообразить хорошую и вкусную еду из того, что уже есть на кухне. Просто выберите из каждой категории одно или несколько наименований продуктов, и ваше блюдо готово. Только старайтесь не смешивать в одном приеме пищи разные виды белка, а в остальном вы ни в чем не ограничены. Завтрак. Овощи плюс белок плюс топпинги. Упор на белки и жиры. Обед. Крупа плюс овощи плюс белок, консервы плюс топпинги. Упор на медленные углеводы и белок. Ужин. Овощи плюс белок, консервы плюс крупа. Упор на овощи и белок. Добавьте немного крупы. Перекус. Овощ, фрукт плюс белок или напиток. Десерт. Фрукт плюс белок плюс топпинги или напиток. Заключение. Ну вот и все. Теперь главное применить понравившиеся лайфхаки, чек-листы и памятки, чтобы кайфовать от сегодняшнего дня и своей роли мамы в том числе. Если книга понравилась, напишите, пожалуйста, отзыв здесь на сайте. Это займет всего пару минут, зато поможет множеству таких же, как мы, мамочек, узнать о полезных лайфхаках и облегчить себе жизнь. Заглядывайте на мой сайт elenaus.com и в соцсети. Буду рада общению. Обнимаю и желаю удачи. Помните о своей уникальности и никогда не теряйте веру в себя. У вас все получится.